8 января 1934 года умер Андрей Белый. 9 января состоялась гражданская панихида в помещении Оргкомитета Союза Советских Писателей в доме 50 на улице Воровского, ныне снова Поварская. На следующий день, 10 января, были похороны. Была произведена кремация – 18 января урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище. Мандельштам пришел попрощаться с покойным. По сообщению Гумилева, бывшего вместе с Мандельштамом на похоронах Андрея Белого, 10 января 1934 года, поэт сначала обиделся на то, что его не пригласили в почетный караул, но затем, постояв немного над гробом, умиротворился и, недолго побыв, ушел. Примечание. Михайлов, Нерлер, Комментарии. Страница 535 Конец примечания. Смерть Андрея Белого была воспринята Мандельштамом как конец целой эпохи. Он создает цикл стихотворений памяти ушедшего поэта, в котором пишет сущности не только об Андрее Белом, но и о самом себе и о своей близкой смерти. Отношения Мандельштама и Андрея Белого никак не были благостными. Критические выпады в отношении Андрея Белого содержатся в мандельштамовских статьях начала 1920-х годов, кое-что о грузинском искусстве, письмо о русской поэзии, литературная Москва Рождение фабулы. Насмешливо трактуются религиозно-философские и мистические искания Белого. «Вязаная фуфайка вырождающейся религии» Рецензия Андрей Белой «Записки чудака» 1923 года. В то же время Мандельштам заявляет «Андрей Белый – вершина русской психологической прозы. Литературная Москва. Рождение фабулы». Называет Белого одним из авторов русской науки о поэзии, литературная Москва. Утверждает, что ни у одного из русских писателей предреволюционная тревога и смятение не сказались так сильно, как у Белого. Андрей Белый. Записки чудака. Говорит о новаторстве поэтических книг Андрея Белого. Урна и пепел. Буря и натиск. Что касается Андрея Белого, то, думается, он вряд ли оценивал место Мандельштама в русской поэзии адекватно, хотя и отдавал должное ритмическому своеобразию мандельштамовских стихов. Летом 1933 года Осип и Надежда Мандельштам отдыхали в Доме творчества писателей в Коктебеле. Столовые они оказались соседями по столу с Борисом Бугаевым. Андрей Белый — литературный псевдоним Бориса Николаевича Бугаева и его женой. Известны резко отрицательные характеристики Мандельштамов в письмах Андрея Белого. Это соседство было для него тягостным. В то же время общение с Андреем Белым было, очевидно, интересно и важно для Мандельштама. И не только в Коктебеле. Мандельштам беседовал с ним, например, о своей прозе, разговора о Данте. И в подготовительных записях к этому произведению имеется ссылка на мысль, принадлежащую Борису Николаевичу Бугаеву. Примечание: Мандельштам Осипа Мильч. Собрание сочинений в четырех томах, Том 3, Москва. 1994 год, страница 404. Конец примечания. Стихи Мандельштама, посвященные ушедшему из жизни поэту, являются подлинным гимном Андрею Белому. Голубые глаза и горячая лобная кость, Мировая манила тебя молодящая злость, И за то, что тебе суждена была чудная власть, Положили тебя никогда не судить и не клясть, На тебя надевали тиару. Юрода колпак, бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак. Как снежок на Москве заводил ковардак гоголек, Непонятен, понятен, невнятен, запутан легок Собиратель пространства, экзамен сдавший птенец, Сочинитель щеглёнок, студентик, студент, бубенец — Коньковежец и первенец, веком гонимый в зашей, Под пыль образуемых вновь падежей, часто пишется казнь, а читается правильно песнь. Может быть, простота, уязвимая смертью болезнь, примизна нашей мысли не только пугач для детей. Не бумажные действия, а вести спасают людей. Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши, Налетели на мертвого жирные карандаши. На коленях держали для славных потомков листы, Рисовали, просили прощения у каждой черты. Меж тобой и страной ледяная рождается связь. Так лежи, молодой, лежи, бесконечно примясь. Да не спросят тебя молодые грядущие те, Каково тебя там, в пустоте, в чистоте-сироте? 10-11 января 1934 года-1935 год. Утро 10 января 1934 года. Первое. Меня преследуют две-три случайных фразы. Весь день твержу, печаль моя жирна. О, боже, как жирны и синеглазы стрекозы смерти. Как лазурь черна. Где первородство? Где счастливая повадка? Где и ястребок на самом дне очей? Где вежество? Где горькая украдка, где ясный стан, Где примезна речей, запутанных, Как честные зигзаги у конькобежца, В пламень голубой, когда скользит Исполненная отваги с голуботвердой чокаясь рекой. Он дирижировал кавказскими горами И машучи ступал на тесных Альп тропы, И, озираючись пустынными брегами, шел, чуя разговор бесчисленной толпы. Толпы умов, влияний, впечатлений. Он перенес, как лишь могущий бог. Рахиль гляделась в зеркало явлений. Алия пела и плела венок. Второе. Когда душе столь торопкой, столь робкой предстанет вдруг событий глубина, она бежит со тропкой, но смерти ей тропина не ясна. Он, кажется, дичился умиранья застенчивостью славной новичка или звука первенца в блистательном собрании, что льется внутрь в продольный лес смычка? И льется вспять, еще ленясь и мерясь, то мерой льна, то мерой волокна, И льется смолкой, сам себе не верясь, из ничего, из нити, из темна, Лиясь для ласковой, только что снятой маски, для пальцев гипсовых, не держащих пера, Для укрупненных губ, для укрепленной ласки крупнозернистого покоя и добра.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 что обугливший бумагу рисовальщик лишь крохоборствуя успел запечатлеть, как будто я повис на собственных ресницах. И созревающий и тянущийся весь, до колен не сорвусь, разыгрываю в лицах единственное, что мы знаем днесь. 16.22 января 1934 года. Существуют разные варианты стихов памяти Андрея Белого, и отбор того или иного варианта в качестве, так сказать, основного представляет собой непростую задачу для публикатора. Кроме того, в разных изданиях читатель встречается с различной пунктуацией, а пунктуация, естественно, может в ряде случаев определять смысл высказывания. Так, например... В четырехтомнике Мандельштама, изданном в 1993 1997 годах знаки расставлены так: примизна нашей мысли не только пугач для детей, тире, не бумажные действия, а вести спасают людей. Без вопросительного знака в конце первой процитированной строки. В том же стихотворении Каково тебе там в пустоте, запятая, в чистоте, запятая, сироте, многоточие. Примечание. Мандельштам, Осипа Мильч. Собрание сочинений в четырех томах. Том 3. Москва, 1994 год. Страницы 82-83. Конец примечания а не чистоте-сироте. Стихи на смерть Андрея Белого представляют собой портрет скончавшегося, песнь в его славу и плач по нему. Андрей Белый предстает в мандельштамовских стихах как несомненный гений. Эти стихи могли бы носить название «Памяти великого артиста» подобно Трио Чайковского, посвященному Рубинштейну. В «Реквиеме», как по свидетельству Надежды Мандельштам, кратко именовал стихи сам автор, образ умершего писателя вырастает в большей мере из стихов и прозы самого Белого, из его творческой речи, в том числе и самохарактеристик. Голубой цвет, цвет неба, скончавшийся поэт — Бирюзовый учитель принадлежал небу. Его талант — небесный дар. Голубой цвет приводит на память программный поэтический сборник Андрея Белого «Золото в лазури» 1904 год. Весной 1934 года исполнялось 30 лет со дня выхода этой книги. Вообще два главных цвета в стихах памяти Андрея Белого — «Голубой и белый». Они заявлены уже в первой строке стихотворения. «Голубые глаза и горячая лобная кость». «Бирюзовый», «Снежок», «Морозную пыль», «Ледяная связь». Леонид Ледяной, один из псевдонимов Андрея Белого. Синеглазый стрекозы смерти», «Лазурь черна», Пламень голубой, с голуботвердой рекой. Пламень голубой, конечно, Пушкинский, из медного всадника. Шипение пенистых бокалов и пунша, пламень голубой. Четырьмя строками выше у Пушкина, кстати, поминается недвижный воздух и мороз. Андрей Белый умер в январе что, очевидно, могло отразиться в зимних образах мандельштамовских стихотворений. «Пушкинский пламень голубой» стал у Мандельштама знаком принадлежности к дружескому избранному кругу русской литературы. Скинув шубу с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящему самолюбии, дружбе и смерти. Шум времени. Мандельштамовские стихи написаны на смерть поэта, несомненно принадлежавшего к этому высокому и трагическому избранничеству. Мажорное сочетание белого и голубого цветов обладает, конечно, широким диапазоном символических и религиозных значений. Белой славы торжество наполняет небеса в мандельштамовской оде Бетховену. 1914 год. Белый мажор синайской славы, также в связи с музыкой Бетховена, упомянут в статье «Скрябин и христианство» 1917 год. Герой Мандельштамовского Рекмеева, весь динамика, порыв, стремление, полет, конькобежец и первенец. Его речь запутана и сложна, но это сложность постижения непростого мира. К изначальной, не несущей в себе познанную сложность простоте и той же первичной прямоте, Мандельштам вообще относится с некоторым подозрением, усматривая в них неразвитость, элементарность, отсутствие глубины понимания, уход от подлинной сложности жизни, В 1916 году он сказал о Кремлевской колокольне: Без голоса, Иван Великий, как виселица, прям и дик. А о себе в Воронеже он напишет, мало в нем было линейного. примизна мысли не дается сразу. Не первично. К ней ведет извилистый и трудный путь. И именно такой путь, честный, отсюда парадоксальные строки, примезна речей, запутанных как честные зигзаги, у конькобежца в пламень голубой. Основываясь на таком понимании, автор данного сочинения не склонен принять предположение спивак, высказанное ею в замечательной и очень убедительной во всем остальном работе, посвященный Мандельштамовским стихам памяти Андрея Белого. Анализируя машинописный список стихотворения 10 ноября 1934 года, находящийся в Российском государственном архиве литературы и искусства, Ргали в фонде Гихла, Спивак обратила внимание на то, что в этом документе напечатаны не честные зигзаги, а чертные зигзаги хотя сама же Спивак пишет о том, что гихловский список буквально пестрит опечатками и ошибками, что машина неряшлива и неприглядна. Она полагает, что в указанном случае есть основания считать слово «чертные» не ошибкой, а оригинально «мандельштамовским». «Определение зигзагов как честных вызывает некоторое недоумение», — пишет Спивак тогда как указание на то, что зигзаги были начерчены, скорее проясняет группу образов. Примечание. Спивак. Осипа Амильч Мандельштам и Зайцев. К вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла памяти Андрея Белого. Сохрани мою речь. Выпуск четвертый. Полутом второй. Страницы 528-529. Конец примечания. С нашей же точки зрения, во-первых, определение «чертные» к рисуемой картине не прибавляет ничего. Мы и так понимаем, что конькобежец чертит коньками зигзаги на льду. И во-вторых, это главное, слово «честные» как нам видится, очень значимо, поскольку, именуя зигзаги честными, Мандельштам говорит о том, что извилистый, противоречивый путь Андрея Белого – путь благородный, путь настоящего ищущего художника. Другое предположение Спивак кажется более приемлемым. В мемуарах близкого друга Андрея Белого Петра Никаноровича Зайцева стихотворение Голубые глаза и горячая лобная кость имеют существенное отличие. Не «так лежи, молодей, лежи, бесконечно примясь», а «так лежи, молодей и лети, бесконечно примясь». Действительно, употребление слова «лежи» дважды в одной строке представляется избыточным в то время как «Лети» вводит тему посмертного триумфального полета и продолжает важный для реквиема мотив стремительного движения. Автографа стихотворения «Голубые глаза и горячая лобная кость» нет. Только списки. Пишет Спивак. Примечание. Спивак. Осип Эмильч Мандельштам и Зайцев к вопросу об истории текстологии и прочтении стихотворного цикла Памяти Андрея Белого. Сохрани мою речь. Выпуск 4 полутом 2, страница 540. Конец примечания. Это обстоятельство ставит текстологов в очень непростую ситуацию. Сделать однозначный выбор становится в принципе невозможным. Лежи, лети, видится более логичным. С другой стороны, как быть с почти точным повтором в стихе «Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец?» Ведь, казалось бы, и здесь некое излишество. Ничего не остается, как оставить вопрос нерешенным. Не везде гармония поверяется алгеброй. Жизненные устремления Андрея Белого всегда вверх к вершинам духа и не случайно в стихах помянуты «Кавказские горы», указания на очерке белого «Ветер с Кавказа» и Альпы. В Швейцарии белый принимал участие в строительстве антропосовского храма. Стоящие в сознании читателя, покрытые вечными снегами горные вершины, поддерживают мотив белого цвета. Рахиль и Лия — названные в первой части стихотворения «Утро» 10 января 1934 года, отсылают читателя к божественной комедии Данте. Библейские героини символизируют там «Чистилище», песнь 27, два отношения к миру, два пути его познания и освоения, «Деятельный» — «Лия» и «Созерцательный» Рахиль, Андрею Белому, чьи широта интересов и многообразие талантов заставляют вспомнить о творцах эпохи Возрождения, были свойственны оба заявленных у Данте подхода к постижению действительности. Химия, биология, философия, поэзия, филология, религиозная сфера – все было ему открыто. Везде он был на своем месте. Все схватывал с быстротой, присущей гению. Толпы умов, влияний, впечатлений он перенес, как лишь могущий мог. Не исключено, что эти строки перекликаются со стихотворением о Пухтина о любимом Мандельштамом Тютчеве. Искусство, знания, события наших дней все отклик верный в нем будило неизбежно памяти Тютчева. Примечание. Цитируется по книге «Русская поэзия XIX века», том 2, Москва, 1974 год, страница 571, конец примечания. И еще о гетеанской «По духу жажде познания» и способности Андрея Белого к постижению мира в одном из вариантов. Ему солей трехярусных растворы и мудрецов германских голоса и русские блистательные споры представились в полвека, в полчаса. Сравним со скифами Александра Блока. Мы любим все и жар холодных числ, и дар божественных видений, нам внятно все и острый гальский смысл, и сумрачный германской гений. Примечание. Блок. Стихотворение и поэмы. Москва, 1958 год. Страница 269. Конец примечания. Поэзия — это власть. Так Мандельштам сказал однажды Ахматовой. «Чудная власть, небесный дар была отпущена Андрею Белому, и это избранничество делает его, по словам Мандельштама, в определенном и высоком смысле неподсудным. Но обычная участь гения в земной жизни, непонимание и насмешки, и Белому с его странностями...» Досталось того и другого с лихвой, как и Мандельштаму, который, безусловно, прославляя и оплакивая ушедшего собрата по поэзии, соотносил судьбу покойного со своей судьбой. Студентик, чьи поэтические устремления и вкусы уже в родном доме воспринимались очень скептически, веком гонимый в зашей юрод-дурак, Последние характеристики восходят к стихотворению Белого из сборника «Золото в лазури», указанное еще Харджиевым в 1973 году. «Полный радостных мук, утихает дурак, тихо падает на пол из рук сумасшедший колпак. Вечный зов». Сравним Со строками из открывающего книгу «Золото в лазуре» стихотворения Бальмонту. «Поэт, ты не понят людьми, В глазах не сияет беспечность, Глаза к небесам подними, С тобой бирюзовая вечность». И еще одна цитата из знаменитого сборника. «Стоял я дураком, В венце своем огнистом, В хитоне золотом, скрепленном аметистом, жертва вечерняя. Примечание. Андрей Белый. Золото в лазури. Репринтное воспроизведение издания 1904 года. Москва, 2004 год. Страницы 5, 20, 236. Конец примечания.